В 16 он был регентом в отсутствии Филиппа, а в 18 в битве при Херонее встал против рядов фиванцев, к тому времени одолевших Спарту, и возглавил бросок кавалерии, уничтоживший священное войско. Александру исполнилось 20 лет, когда Филипп пал от руки убийцы.